18. Основа, выбрасывая из трубы черный клубящийся дым, быстро и бесследно исчезавший в воздухе, упрямо шла против течения. Внешне на пароходе ничего не изменилось. Команда занималась своим делом, Дедюхин стоял на мостике, Колес не уходил с кормы, настраивая свой фотографический аппарат и наставляя его на проплывающие мимо берега. Остальные иностранцы большую часть времени играли в нарды, не выходя из своей каюты. Анина Дмитриевна голосила по-прежнему, призывая всех любоваться окружающими красотами. Четверо новых нанятых матросов по очереди несли вахту, определенную им Дедюхиным. Были исполнительны и молчаливы, лишнего слова от них никто не слышал. Но при всем этом внешне благополучном раскладе явственно ощущалось... «Неопределенная тревога и ожидание. Вот-вот случится нечто такое, что сейчас даже и предположить невозможно, и все, кто обитал на пароходе, не показывая вида, жили этим ощущением тревоги и ожидания». Вахту своих матросов Дедюхин построил так, что кто-то из них обязательно находился на палубе, а два человека постоянно дежурили в машинном отделении, даже по ночам, когда пароход стоял на якоре. Нина Дмитриевна, как и раньше, приставала к капитану с глупостями. Он, не изменяя своего обычного к ней отношения, отмалчивался и старался не попадаться жене исправника на глаза». И только очень наблюдательный человек мог заметить, что иногда они успевали перекинуться между собой мгновенными взглядами, какие бывают лишь у тех людей, которых объединяет общая тайна. А крутые берега Талой между тем все выше начали вздыматься к небу каменистыми уступами. Они угрюмо нависали над рекой, Порою закрывая солнце, щетинились зеленой листвой деревьев, но щетина эта становилась редкой, все сильнее просвечивала, обнажая голые выступы, на которых лишь кое-где клочками маячил белесый мох. Иногда в проеме выступов скатывались вниз каменные осыпи, и здесь на круглых окатышах уже ничего не росло. Это начинались подступы к кедровому кряжу. Вот-вот, уже скоро, за очередным изгибом реки, должны были прорезаться до самого неба его недосягаемые громады. В этих местах пароход требовалось вести с особой осторожностью. Дедюхин с утра до вечера почти не сходил с мостика. Талая, обтекая длинный и высокий гранитный выступ, делала крутой зигзаг, так что быстрое течение закручивало воду в воронки и дальше уже тянулось прямо и ровно, словно русло ее отчеркнули по линейке. И вот в том месте, где заканчивался зигзаг и начиналось прямое русло, на широкой каменной площадке — выложены были длинные поленницы дров которые требовалось перетаскивать на пароход теперь уже самим без посторонней помощи дедюхин на правах капитана отдал приказ на погрузку выйти всем до единого попросил чтобы киреев перевел его приказ к колесу тот перевел Колис согласно кивнул головой и направился в каюту, где его подчиненные, коротая время, играли в нарды. Причалить удалось почти вплотную к берегу. Бросили чалки, закрепили их за ближние ели, спустили широкий трап, и команда весело гомоня, с удовольствием разминая ноги на твердой земле, сошла на берег, потянулась неторопливой цепочкой к высоким поленницам, густо засыпанным сверху прошлогодней хвоей. И как только они подошли, как только начали шевелить поленья, чтобы обрушить их вниз и брать земли, так удобней, как теплый полуденный воздух прорезали скорые, оглушительные в тишине и совершенно неожиданные выстрелы. Столь неожиданное, что некоторые матросы даже присели в испуге, закрывая головы руками. Первым опамятовался рыжий, бросился к трапу, но в тот же момент, пиукнув, пуля впилась перед ним, и сырая земля брызнула мелкими комочками. Рыжий споткнулся и замер, как вкопанный. Ванька Быструхин оказался хитрее, рухнув на землю после первых выстрелов, он попытался ползком двинуться вперед, но и ему ударили в лицо земляные брызги, пуля угодила рядом с головой. Еще чуть-чуть, и окрасились бы густые кудри алой кровью. Ванька, не шевелясь, лежал как убитый. «Слушай меня!» На серединной поленнице, словно проклюнувшись неведомым образом через дерево, возник во весь рост ванька-петля. На левой руке его, согнутой в локте, лежало цевье винтовки. Но лежало таким образом, свободно и вольно, что ясно было, хозяин мгновенно вскинет винтовку в нужный момент и выстрелит, не задумываясь. Дедюхин это понял сразу и успел еще крикнуть. «Тихо, ребята! Не лезьте на рожон! Я...» Громогласно окоротил его сверхатуры Ванька петля «Или я ухо тебе прострелю! Слушай меня!» Тихо-тихо поднялись и по одному на карачках пошли к пароходу. «На карачках!» «Если кто выпрямится, стреляем!» И команда основы, позорно поставленная на карачки, двинулась к трапу. Когда Рыжий и Митька Быструхин, ковылявшие первыми, из-под лобья подняли глаза, они обомлели. Вдоль борта парохода, на равном расстоянии, словно специально и четко отмеренном, Стояли подчиненные Коллиса, и в руках у них были винтовки. Сам Коллис, безоружный, топтался у края трапа, поочередно поднимая то одну, то другую ногу, словно палуба ему жгла подошвы, и, широко показывая два ряда идеальных зубов, улыбался». Будто приближались к нему долгожданные и бесконечно дорогие его сердцу гости. Из-за поленец, из-за ближних кустов, с оружием наперевес, не выбрались люди Цезаря. Полукольцом окружили команду, голова которой уже поднималась по трапу, и остановились, оборачиваясь назад, явно ожидая приказа. Что дальше делать? И в это самое время, неторопка, переставляя ноги мелкими шажочками, возник Бориска в длинном своем балахоне оттопыренным горбом. Прошагал до самого трапа, пересчитал, тыкая в каждого пальцем всю дедюхинскую команду, и, подняв головку, крикнул Колесу, словно старому знакомцу. «Восемь душ, как одна! Здравия желаем, господин хороший!» «Какие восемь?» — с сильным акцентом, но вполне внятно заорал на русском языке Колес. «Двенадцать! Двенадцать!» Команду согнали на нос парохода, заставили сесть на палубу. Бориска и Колес быстро отдавали приказания, а варнаки и иностранцы — кинулись в рассыпную по пароходу, заглядывая в самые укромные уголки, отыскивая четырех недостающих членов команды, тех самых, которые приняты были на борт по приказанию исправника Окорокова, Но их нигде не было, будто испарились. Сходили на берег вместе со всеми, никто не видел, чтобы убегали, а нету как корова языком слезнула. «Чертова баба! И я, пень безмозглый!» Тоскливо и с запоздалым раскаянием, что доверился Нине Дмитриевне, ругался и досадовал на самого себя Иван Степанович Дидюхин. Взять их надо было всех в ту же ночь, а этим варнакам свою засаду устроить и перестрелять, как зайцев. «Да что теперь досадовать? Поздно! Развесил уши, поверил шальной бабе. А теперь... Теперь вот сиди на теплой палубе родной основы и пошевельнуться не смей, если не желаешь, чтобы голову продырявили». А ведь в тот вечер, когда жена исправника заявилась к нему в каюту, он ей действительно поверил да и как было не поверить если нина дмитриевна положила перед ним казенную бумагу в которой ясно и вразумительно было сказано что все власти и частные лица должны оказывать ей всемерную помощь а не оказание таковой будет расцениваться до конца иван степанович не запомнил и так ему было ясно если что по головке не погладят потому и согласился все ее просьбы исполнить, к ящикам с оружием не подходить, иностранцам оказывать полную лояльность, а в нужный момент, когда Нина Дмитриевна подаст сигнал, арестовать их. Вопросы, которые попытался задать ей Иван Степанович, она отвергла решительным взмахом пышной своей ручки наберитесь терпения я расскажу но не сейчас и ушла из каюты оставив после себя сладковатый запах духов иван степанович еще раз запоздало ругнулся на самого себя и вдруг ахнул беззвучно, а где же сама нина дмитриевна Неужели сидит до сих пор в своей каюте и не ведает даже, что творится на палубе, или сбежала неизвестно куда с четырьмя матросами? Черт ногу сломит! В это время, пока Иван Степанович лихорадочно пытался хоть что-то для себя уяснить, Нина Дмитриевна, сидя перед зеркальцем в своей каюте, тщательно прихорашивалась расчесывала кудряшки, пудрила круглые щечки и милый задорный носик. Когда дверь каюты распахнулась, и в узком проеме, заслоняя его широкими плечами, возник колес, она от неожиданности опрокинула пудреницу, и пудра, оставляя за собой пахучий шлейф, просыпалась на пол. «Ой, господин Колес, вы меня так напугали!» Нина Дмитриевна шлепнула в пухлые ладошки. — Надо же стучаться, когда входите к даме. Я вас за джентльмена считала? — Подниматься, палуба! Быстро! Голос у Колеса был отрывистым и звучным, словно лязгал винтовочный затвор. — Ой, господин Колес, а вы, оказывается, по-русски говорите? Нина Дмитриевна еще раз шлепнула в пухлые ладошки. «Почему так долго скрывали? Вы почти совсем правильно говорите». «Палуба, мадам! Подниматься! Быстро!» Колес шагнул в каюту. «Да не хочу я на палубу!» — капризно надула губки Нина Дмитриевна. «Вы же видите, я свой туалет не закончила!» Колес сделал еще один шаг, ухватил Нину Дмитриевну за локоть и в неуловимое мгновение... Ослеп и оглох от захлестнувшей его боли. В подглазие ему точно и выверенно силой ударили два растопыренных пальчика, и сразу же новый удар ребром ладони в шею. Коллис с грохотом обрушился на колени. Так падает бык, когда ему обухом проламывают череп. Нина Дмитриевна в один прыжок перескочила через него, осторожно выглянула из каюты направо, налево и быстро захлопнула дверь. Скинула крышку с картонной коробки, выдернула тонкий шелковый шнур и заломила колесо руки, которые он пытался прижать к глазам. В мгновение ока запястья оказались перехваченными шнуром, который глубоко врезался в кожу и замкнулся хитрым крепким узлом. Рывок и колес вздернут с пола, прислонен к стенке каюты. Он широко разевал рот, из которого рвался наружу внутренной надсадный хрип. Лицо было измазано в помаде, и по ней, прочерчивая извилистые полоски, текли из крепко зажмуренных глаз крупные слезы, подкрашенные сукровицей. Из той же самой круглой картонной коробки, предназначенной для изысканной дамской шляпки, Нина Дмитриевна неторопливо вытащила револьвер, привычно и деловито взвела курок, открыла дверь и еще раз огляделась, убедилась, что поблизости никого нет, и неслышно вышагнула в коридорчик. Прошла до узкой железной лестницы, ведущей на палубу, поднялась по ней, осторожно выглянула наверх. За считанные минуты мгновенная перемена произошла с ней. Пухлая, говорливая дамочка, которая, казалась бы, только и способна болтать глупости и пудрить носик, напоминала теперь хищную рысь, гибкую и стремительную. Даже прищуренные глаза потемнели, и казалось, что они вот-вот вспыхнут зеленовато-желтым блеском. На палубе в это время, где столпилось столь много народа, происходило следующее. Бориско, не суетясь, толково расставлял своих людей. Одного на капитанский мостик, двоих послал в машинное отделение, еще одного в нос парохода, остальных поставил охранять команду основы. Теперь весь пароход находился под перекрестным наблюдением. И что-то сделать, либо куда-то проскочить незамеченным, было попросту невозможно. Иностранцы, выполняя приказ Колеса, метались по основе, но найти никого не могли. А Бориска, сердясь и шлепая лошадиными губами, вскрикивал. — Чего мечетесь, как угорелые? Толмача, давай вашего! Тащи, толмача! — привели Киреева. Тот вытаращил глаза, не понимая, кому и что переводить. Где главный? Спроси у них. Где главный? Бориска тряхнул Киреева за плечо. Уснул? Да он же вниз спускался! Опередил Киреева Ванька петля, стоявший у трапа и зорко наблюдавший за всем, что происходило на пароходе. Глянуть? Я сам. Бориска подобрал полы своей хламиды и начал спускаться по металлической лестнице, осторожно ставя ноги на узкие ступеньки. Спустился, поднял голову, чтобы оглядеться, и даже повернул ее чуть в сторону, но лишь чуть точно в висок ему уперся ствол револьвера. Тихо, рот закрыт, идем вперед. Голос, прозвучавший над ухом, был женским, но рука, жестко ударившая его в горб, подталкивая вперед, была совсем не женской. Такая сила не у каждого мужика имеется. Бориска подчинился и мелкими шажочками, спотыкаясь, двинулся по коридору. Когда он поравнялся с каютой Нины Дмитриевны, ствол револьвера оторвался от виска, сам револьвер коротко взлетел вверх и сильный удар рукоятки по затылку вышиб Бориску из сознания. Ноги подкосились в коленях, он обмяк, как тряпочное чучело, и послушно, беззвучно сполз по двери каюты вниз. Лежал и не шевелился. Нина Дмитриевна распахнула дверь, и скоро уже Бориска, все еще не пришедший в себя, связанный по рукам точно таким же шелковым шнуром, как и Колес, сидел, неловко привалившись горбом к стене. Нина Дмитриевна ладонью отметнула солбаку кудряшки, вздохнула, переводя дыхание, и аккуратно застегнула на высокой груди расстегнувшуюся синюю пуговицу веселой нарядной кофточки. Тоже синий, с большими белыми цветами и пышными оборками на рукавах. Она явно чего-то или кого-то ждала. Сидела, не выпуская из руки револьвер, с взведенным курком, настороженно вслушивалась и зорко наблюдала за своими пленниками. Быстрый, торопливый шорох за дверью, словно мышь скребется, Нина Дмитриевна осторожно кашлянула и направила ствол револьвера на дверь. Из коридора донеслось. «Нина Дмитриевна, как у вас? Оба здесь». «Приступайте!» «Есть!» От выстрела, глухо долетевшего до каюты, Нина Дмитриевна вздрогнула и упруго вскочила, не забывая сторожить взглядом Колеса и Бориску. А выстрелы, смешивая сплошную пальбу, уже гремели на палубе без перерыва. Четверо матросов, бесследно исчезнувших в начале заварухи, вдруг объявились — Внезапно, в самых неожиданных местах, один выскочил из канатного ящика на носу, другой оказался на самой верхотуре возле трубы, третий вымахнул на палубу из-за левого борта, четвертый, стоя на металлической лестнице, высунулся по пояс, и два револьвера в его руках грохотали часто и оглушительно. Ванька-петля был срезан первым же выстрелом. Лежал на трапе, окрашивая из доски кровью, и дергал ногами в предсмертной судороге, будто собираясь уползти на берег. Стреляли матросы четко и выверено. Люди Цезаря падали один за другим. Подчиненные Колеса вскидывали свои ружья, нажимали курки — Курки щелкали, но выстрелов не было. «Капитан!» — перекрывая звук выстрелов, заорал матрос, стоявший возле трубы. «Поднимай команду! Вяжи иностранцев!» Но крик этот уже запоздал. Рыжий и Митька Быструхин первыми метнулись к борту, сошлись на кулачках, вырывая ружья у подчиненных Колеса а следом за ними с криком и руганью поднялась вся команда. Обезоруживали иностранцев и били их смертным боем. Люди Цезаря, за исключением двух раненых, были мертвы. В несколько минут кончилась необычная и скоротечная схватка. Выпорхнула на палубу, словно ее вынесла порывом ветром Нина Дмитриевна и голос ее, отрывистый и требовательный, звучал так, что все невольно ему подчинялись. — Иван Степанович, всех иностранцев в одну каюту запереть, поставить часовых! Иностранцев загнали в одну каюту, возле нее встал на караул Митька Быструхин с винтовкой, которую он держал на плече, как дубину, и рыжий. Убитых сложили редком на корме, закрыли широким рядном и остановились, недоуменно и ошарашенно оглядываясь вокруг, пытаясь понять, да что же случилось за столь короткое время и почему на палубе так много кровяных пятен. — Нина Дмитриевна, а дальше чего делать будем? — спросил Дедюхин срывающимся голосом. — Никак не мог старый капитан прийти в себя. — Дальше, Иван Степанович, будем грузить дрова. Нина Дмитриевна протянула руку и ласково погладила его по плечу. — Нам еще далеко плыть придется.